Глава пятьдесят пятая. Ожидание. Фелиция олсон «Вы так прекрасны в этом платье, моя леди! Жаль только... А, простите, простите меня, пожалуйста!» — испуганно пролепетала молодая камеристка, присланная мне из поместья отца. «Что он? Настолько плох?» — спросила я у бледной девушки, прижимавшей к груди ладонь с символом клятвы. А только кивнула в ответ и поспешила скрыться, убрав в гардероб роскошное свадебное платье. Всем, кто так или иначе контактировал со мной, было запрещено обсуждать только одну единственную тему – моего жениха. Свадьба уже завтра, а я так и не знаю, кто он. Уже месяц, как я гощу во дворце Григориана Пятого, за это время очень много изменилось, не только в моей судьбе и моем положении, но и во всем мире. Принц Сайрус женился не на простой эльфийке и даже не на дворянке, а на младшей дочери короля Талиэля. Первые дни после объявления этой новости весь мир замер, ожидая реакции обоих монархов. Война или крепкий мир? Трагедия или романтическая сказка? Не последнюю роль в решении этих вопросов сыграло то, что удалось выявить непричастность эльфийского дворца к заговору против Григориана Пятого и его семье. Вернее, и заговора как такового не было. Никто не планировал свергать нашего монарха с престола. А вот возвращение к открытию торговых путей и сокращение расходов на вооружение обоих государств было невыгодно некоторым дельцам, как у эльфов, так и с нашей стороны. Предатели с помощью карателя Деррика Айса умело стравливали глав двух государств. Кстати, если бы Сайрус не предпринял отчаянный своей смелости и глупости шаг, и не сбежал бы в день перелома, чтобы жениться на возлюбленной. Его собирались похитить посланники эльфийской дипломатической миссии. Только король эльфов никакого отношения к этому плану не имел. Отец Даниэля Айфария оказался одним из тех, кому мирный договор сулил огромные убытки, поэтому он решился на этот рисковый шаг, чтобы унизить Григориана Пятого, стребовав выкуп за наследника, и уничтожить даже саму возможность установление нормальных отношений между государствами в будущем. Собственно, романтическая тайная свадьба Сайруса и Эйлинды значительно ускорила и упростила процесс заключения мира, не оставив особого выбора обоим королям. А в народе эта отчаянная выходка Сайруса обросла новыми легендами, создав из молодой пары пример любви и преданности. «За друга я была рада». Мы часто виделись с ним и его прелестной супругой. Особенно приятно мне было от мысли, что я тоже поспособствовала их счастью. но вот только не могла не думать о том, как мне вернуть свою любовь. Я отчаянно скучала по Аластеру. Не проходила и минуты, чтобы я не вспоминала о нем, не мечтала вернуться в наш крошечный, уютный домик. Леди Фелиция, старший принц приглашает вас на прогулку в сад. сказала вернувшаяся камеристка, вынимая и подавая мне подбитый мехом плащ. Уже наступил вечер, а утром мне предстояло прямо у алтаря встретиться с тем, кого Григориан V выбрал мне в супруге. Не став спорить, я быстро оделась и в сопровождении Ирмы вышла в заснеженный сад. Сайрус ждал меня у тропинки. Ты безвылазно сидишь в своей комнате. Я решил, что тебе просто необходимо немного подышать свежим воздухом. Сказал парень, галантно подавая мне руку. «Спасибо. А почему вы без супруги?» Спросила я. «Эйли готовится к балу в честь твоей свадьбы. Вам, девушкам, столько всего нужно, что у меня голова идет кругом. Ты сама-то как? Готова?» Поинтересовался принц, заставляя меня скривиться. «Не хочу об этом даже думать. Осмелюсь напомнить, что вы обещали мне помочь. Я...» Не смогу принадлежать другому мужчине. Уже в тысячный раз упомянула я наш договор. «Ты иногда бываешь такой занудой, Лис. Я уже сто раз просил наедине обращаться ко мне, без официоза. Не переживай, я не нарушу своего слова относительно твоей судьбы». Снова заверил меня Сайрус. «Я на это очень надеюсь», — сказала я, зябко передергивая плечами, но не от Мороза, От мысли, что меня коснется кто-то, кроме Алла. Я попросил подготовить нам беседку, как тогда в Академии, помнишь? После твоего ухода там совершенно не с кем теперь побеседовать. Хотя я и сам там сейчас нечастый гость. Рассказывал Сайрус, провожая меня к заснеженному пруду, на берегу которого стояло резное деревянное строение. Расскажите мне о нем. Неожиданно для самой себя попросила я. Лис. «Ты же знаешь, что я не могу говорить о твоем будущем муже», — нахмурившись, ответил принц. «Не о женихе. Мне никто ничего не рассказывает про Аластера. Как он? Вы говорили, его почти сразу выпустили из тюрьмы», — напомнила я. «А, ты об этом. Все хорошо с твоим бывшим мужем. Он много работал все это время. Отец назначил его на новую, более ответственную должность». Сейчас он занимается своим проблемным наследством. Нашлись его родственники по отцу. Правда, на данный момент они почили, а мистеру Дарку оставили кучу долгов и проблем. Но это решаемо. Зато теперь у него громкий титул. Как-то загадочно хмыкнул Сайрус. Звучало неплохо. Как будто новая жизнь, в которой, похоже, не было места мне. Почему он ни разу не попытался навестить меня? Не было времени... Не хотел бередить душу. А может, у него появилась другая женщина? Наверное, неозвученные вопросы отразились на моем лице, потому что принц сразу добавил. — Не надумывай глупостей. Аластеру Дарку запрещено приближаться к тебе или пытаться передать сообщение. Но могу заверить, что он о тебе не забыл. — успокоил меня Сайрус. — Откуда вы знаете? Вы говорили с ним? Нервно переспросила я. «Все, я и так рассказал тебе больше, чем был должен. Пей горячий шоколад и наслаждайся вечером. Завтра у тебя волнительный день. Свадьба все же», — усмехнулся принц. «Она уже третья, только за этот год, поэтому я могу себе позволить не слишком волноваться. Позволила я себе немного пошутить, несмотря на то, что изрядно нервничала». Говорят, что вечные любят троицу. Наберись терпения, лис. Скоро все решится.